Глава третья. Игорь. «Она меня педиком назвала!» Спустя мгновение после того, как рыжая бестия скрывается за соседней квартирой, громко орет Колян. «Вот ведь карикатурное изображение токсичной маскулинности!» Настолько медленно соображает, и до него только что дошел ее тонкий намек, смеюсь, закрывая за ней дверь. Колян не перестает меня удивлять, да и не только он. Я ведь думал, что вчера новая соседка мне привиделась. Рыжая красотка так и напоминала своим видом ведьму. Да еще и странное животное в клетке везла, которое еще и со мной заговорило. Это уже утром по трезвости я начал догадываться, что в клетке сидел какой-то попугай, большой, породистый. При этом я все еще не был уверен, что рыжая незнакомка настоящая. Ну, как в рекламе ММДэнс из детства, где конфеты и Дед Мороз друг на друга кричат «Он настоящий!». Мне было немного стыдно. Я вчера знатно перебрал с непривычки столько выпить, терпеть ненавижу алкоголь. Но мой брат, двоюродный, правда, Колян, совсем недавно дембельнулся. И мы вместе с его друзьями это праздновали. Сегодня утром заехал ко мне в гости проведать, как я после пьянки. Угадал. Я умирал от похмелья. Привез лекарство Больше не буду пить. Как не пил до этого лет пять, так столько же и не буду. Надо, наконец, начать уверенно говорить друзьям «нет». Тем более это не мои друзья. Колян, будучи в гостях, мигом навел свои порядки, врубил музыку и закурил. Не смог его заставить прекратить, слишком важно он вел себя. Как будто не годик отслужил, а на контрактную службу сходил, в горячей точке побывал. После ухода соседки выключаю музыку. Я ведь по старой памяти считал, что за стеной никто не живет, и мы никому не помешаем шумом. — Ты чё? «Бабу какую-то слушаешься!» — морщится Колян, освистывая меня. «Уж не под юбку к ней залезть хочешь? Или совсем каблуком стать? Я оленей не уважаю!» Смотрю на своего братца и вздыхаю. Армия никак его не поменяла. Как был озлобленным быдло, так и остался. Но хоть хуже не стал, и на том спасибо а ведь была надежда что его там исправят нет резко обрываю его я просто голова разболелась потому что пить больше надо радостно рыгает он и делает еще несколько глотков и давно у тебя за стеной поселилась это чокнутое никак не комментирую его очередное гениальное изречение его поведение уже и так похоже на что то из серии Умные мысли преследовали его, но он был быстрее. — Со вчерашнего вечера, — отреченно ответил я, налив себе еще рассола. Пить больше не хотелось, голова побаливала, пытался прийти в себя. — В чем вообще смысл этих пьяных вечеринок, если на следующий день после них ты не живешь, а существуешь? — Тогда понятно, чего ты о ней не рассказывал. Киваю, почти не слушая его болтовню. — Пожалуй, я бы не стал о ней говорить, даже если она приехала сюда несколько дней, а то и недель назад. Где Кристина, а где Колян? Ну, вообще из разных вселенных, которые пересекаются друг с другом только вынужденно. — В общем, думаю, к ней подкатить. Вздрагиваю, услышав это. Я явно пропустил часть его монолога. — Что думаешь, Игорек? — Эй! «Ты меня вообще слушаешь?» «Говорю же, голова болит, недовольна морщусь я». «Так ты пей лекарство Он протягивает мне еще одну бутылку, но я отказываюсь. «Пей, я тебе говорю!» «Хватит!» — рявкую я. «Мне вчерашнего вечера хватило за глаза. Больше не хочу!» «Зожник, что ли?» Колян морщится, и я закатываю глаза. Кажется, и мы с ним тоже в разных вселенных. Зачем вообще пошел его встречать? Знал же, что так будет. — Ладно, — нехотя соглашается он. — В общем, подкачу к этой твоей соседке, а вось после секса станет поласковее. — Лучше не стоит, — качаю я головой, искренне жалея Кристину. — Чось, запал на нее, да? Своим поведением брат напоминает мне ребенка, который вот-вот запоет теле-теле-тесто, жених и невеста. И когда он повзрослеет и поймет, что любовь между женщиной и мужчиной нужна обоим, а не только представительницам прекрасного пола. Нет, просто она та самая, кто разобьет твое эго своим отказом, едко замечаю я. «Это мы еще посмотрим!» В его глазах азарт, а у меня желание послать его куда подальше. «Ага, смотри, только у нее уже парень есть!» Вспомнил, наконец, ее сопровождающего мужчину. «Парень не стенка, подвинется! Не против? Я пару дней поживу у тебя!» Кажется, он был настроен решительно. Я думал всего секунду. И дело было даже не в симпатичной соседке. Дело было в том, что еще пару минут своего братца я не выдержу. — Нет уж, — твердо заявляю я, — я в этом не участвую. Тебе пора.